глава 12. Я смотрел прямо в глаза Лиаму, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Его аура давила на меня словно гора, грозя раздавить одним своим присутствием. Но я заставил себя сохранять спокойствие, понимая, что от моего ответа зависит моя жизнь. «Я впечатлен твоими способностями, вольный практик», — произнес Лиам. Его голос был мягким, но в нем, тем не менее, чувствовалась сталь. «Наша школа всегда ищет талантливых учеников. Мы предлагаем тебе вступить в наши ряды». Я невольно вздрогнул, услышав эти слова. «Предложение вступить в культ крови?» Это было последнее, чего я ожидал. Лиам, заметив мою реакцию, продолжил. «Видишь ли, мы используем весьма нестандартные способы возвышения. Наши методы могут дать тебе огромную силу». «Множество уникальных техник и, конечно же, верных соратников». Я внимательно слушал, отмечая про себя, что Лиам тщательно избегает упоминания кровавой ци или техник крови. Он явно осторожничал, не желая раскрывать все карты сразу. «Ты уже видел способности одного из наших учеников на арене?» — продолжал Лиам, намекая на мой бой с культистом. «Впечатляюще, не так ли?» Я кивнул, стараясь выглядеть заинтересованным. Внутренне же я был поражен. Неужели Лиам думает, что я не понял истинную природу той техники? Или он ждет, что я проговорюсь и совершу ошибку? Наши методы, — Лиам понизил голос, — не ортодоксальные а потому мы предпочитаем скрывать свои истинные силы. Мы часто вербуем вольных практиков. «Когда-то давно я и сам примкнул к рядам этих удивительных людей, будучи таким же вольным практиком, как и ты». Я чувствовал, как напряжение нарастает. Лиам Явно ждал моего ответа, и в его словах слышались едва уловимые нотки угрозы. Я понимал, что если я откажусь, меня могут просто убить, чтобы я не разболтал лишнего о том, что я видел на турнире. Что ж, придется немного поиграть по их правилам. я глубоко вдохнул и склонился в почтительном поклоне. «Признаться, я был впечатлен искусством представителя вашей школы. И это огромная честь для меня, что вы заметили мой бой». Лиам довольно кивнул, но я продолжил. «Однако боюсь, что я пока слаб и недостоин примкнуть к вам. Видите ли, будучи ниже меня в возвышении, ваш практик сражался намного лучше, и мне лишь повезло его победить. Только и всего». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. Нужно было найти способ отсрочить свой ответ, не вызвав подозрений. Если позволите, я хотел бы еще немного посвятить себя путешествием, чтобы обрести силу и мудрость. А потом, если это будет возможно, я был бы счастлив вступить в вашу школу как уже достойный этого практик. Лиам прищурился, внимательно изучая меня. Я старался выглядеть максимально искренним, изображая на лице смесь восхищения и почтения. Несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, Лиам молчал. Наконец его лицо смягчилось. «Похвально, юный практик! Твое стремление к самосовершенствованию достойно уважения. Пожалуй, я дам тебе время на размышления и путешествия». Я почувствовал, как напряжение немного отпускает, но Лиам еще не закончил. «Когда будешь готов, приходи в город Тимрак. Там есть школа осеннего листа». Скажешь, что пятый младший владыка Лиам предложил тебе стать одним из нас, и тебя пропустят. Я снова поклонился. Благодарю вас за великодушие и терпение, уважаемый Лиам. Я не подведу вас. Когда я поднял голову, Лиама уже не было. Исчезла и та ужасающая аура, что давила на меня все это время. Кажется, будто это все было игрой моего воображения. Вот только инстинкты не обманешь. Я все еще ощущал, как медленно отступает смертельная опасность. Наконец мне удалось облегченно выдохнуть. Как повезло, что он поверил в это представление. Порой правильно подобранные слова могут спасти жизнь. Что ж, это говорит лишь о том, что мне нужно обрести силу, чтобы не думать, как выжить перед столь могущественным практиком. С этими мыслями я направился в снятую мной комнату, однако уснуть мне не довелось. Всю ночь я провел в медитациях, заставляя энергию бесконечно циркулировать по внутренним каналам. Следующий день турнира я провел на трибунах, внимательно наблюдая за всеми боями. Атмосфера была натянутой. Каждый поединок мог стать решающим для участников. Я даже рискнул сделать несколько ставок духовными камнями на тех, кто, по моему мнению, был сильнее. Один раз удача улыбнулась мне, и ставка удвоилась. Однако в целом день казался блеклым по сравнению с первыми двумя. Возможно, это было связано с тем, что самые яркие и сильные участники уже показали себя ранее. Во время перерывов между боями я невольно прислушивался к разговорам других зрителей. Несколько раз я слышал, как они обсуждали уровень участников из разных регионов. «Знаешь, говорят, что западный регион на самом деле самый слабый по развитию», сказал один молодой практик своему товарищу. «Да, я тоже слышал об этом», — ответил второй. «А вот в Южном, например, вообще настоящая бойня. Там даже до арены не все доходят. Бои проходят еще и вне ее. А тут прям спокойненько. Ха!» Эти разговоры заставили меня задуматься. «Если Западный регион действительно считается слабейшим, то какой уровень силы ждет меня на основном турнире?» Мысль об этом и пугала, и воодушевляла одновременно. Наконец, день подошел к концу, а вместе с ним завершился и весь турнир. Организаторы начали раздавать оставшиеся таблички тем, кто одержал менее десяти побед, но все равно вошел в десятку победителей. Маркус, мой друг и соперник, гордо принимал свою табличку. Его лицо светилось от радости, несмотря на несколько поражений. Я был рад за него. Он действительно заслужил это право своим упорством и силой. Сиер, младший брат Сариндара, тоже был среди победителей. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читалась решимость. «Я вспомнил наш бой и то, как достойно он принял поражение. Теперь у него будет шанс доказать свою силу на большой арене. Арен тоже получил табличку. А вот остальных победителей я не знал, но каждый из них выглядел внушительно». После того, как таблички оказались в руках победителей, Служитель турнира сжал артефакт усиления голоса и заговорил. «Помните, эти таблички неименные. Их можно продать или...» Тут он сделал многозначительную паузу. «Отобрать. Считайте это еще одной проверкой на то, достойны ли вы участвовать в основном турнире через год». Я нахмурился, осознавая истинный смысл этих слов. По сути, сейчас начинался еще один этап отбора участников будущего турнира. И этот этап мог оказаться куда более жестким и кровавым, чем сами поединки на арене. Возможно, что и в самом турнире могли участвовать далеко не каждые. Все же количество табличек ограничено. И зачем показывать свои приемы на арене и тем самым раскрывать свои козыри, когда достаточно просто выследить и убить одного из победителей, отобрав его трофей? Эта мысль заставила меня насторожиться. Я понимал, что оставаться в городе дальше опасно. Пока здесь присутствуют высокопоставленные гости и патриархи школ, вряд ли кто-то устроит открытую охоту на победителей. Только идиот попытается убить практика, когда его сильный наставник рядом. Но как только они покинут Карборн... Не теряя ни минуты, я направился к выходу из города. С каждым шагом напряжение последних дней немного отпускало меня. Прохладный вечерний ветер приятно освежал лицо, принося с собой ароматы леса и полей. Однако моя бдительность не ослабевала ни на мгновение. Внезапно мои обостренные чувства уловили едва заметное движение позади. Я незаметно обернулся, делая вид, что просто оглядываюсь на город и заметил их. Шесть теней, словно призраки, скользящих в сумерках. Они двигались настолько искусно, что обычный человек никогда бы их не заметил. Но я был практиком, и мои чувства были намного острее и полнее, чем у обычного человека. Сердце забилось чаще. Я понимал, что эти шестеро вовсе не простые бандиты. Их движения выдавали в них опытных и сильных практиков. Возможно, они охотились за моей табличкой, а может, у них были другие причины преследовать меня. Не подавая виду, что заметил их, я слегка ускорил шаг. Впереди виднелась темная полоса леса, и я решил, что это мой единственный шанс уйти от погони. В лесу у меня будет преимущество. Годы, проведенные с отцом в охотничьих походах, научили меня двигаться бесшумно и оставлять ложные следы. Далеко не у каждого практика есть такой опыт, ведь им подобного и не требуется». Как только я достиг первых деревьев, то сорвался набег. Позади послышались приглушенные восклицания. Мои преследователи поняли, что я раскрыл их присутствие. Теперь началась настоящая погоня. Я мчался между деревьями, перепрыгивая через поваленные стволы и огибая густые кусты. Темнота сгущалась, но это только играло мне на руку. Я чувствовал лес. Каждый корень, каждая ветка были мне знакомы, даже если я никогда не был в этом конкретном месте. Позади послышался треск веток и дыхание преследователей. Они были быстры, но в лесу им не хватало моей ловкости. Я резко свернул влево, пробежав по поваленному дереву. Затем спрыгнул в небольшой овраг и пробежал по его дну несколько десятков метров, прежде чем выбраться с другой стороны. Этот маневр должен был запутать их хотя бы на время. Выбравшись из оврага, я заметил странную особенность ландшафта. Земля была испещрена множеством трещин, словно паутиной. Я чуть не споткнулся об одну из них, но вовремя заметил опасность. Это не просто трещины. Пронеслось в моей голове. Это естественный разлом. Я решил следовать вдоль них. Внезапно справа от меня мелькнула тень. Один из преследователей сумел нагнать меня. В тусклом свете луны я разглядел его лицо. Темноволосый парень в знакомой мантии. Такую же носили те практики, что поглощали кровь духовных зверей и напали на Саю, сестру Сиона. Яргорн, которого я победил тогда при исследовании в храме, был одним из них. Парень выкрикнул что-то, и его рука окуталась черной дымкой. Он попытался схватить меня, но я успел уклониться в последний момент. Используя касание монарха, я ударил преследователя в грудь, отбрасывая назад. Он отлетел на несколько метров, врезавшись в дерево. Не теряя ни секунды, я продолжил бежать вдоль разломов. Теперь я видел, куда они ведут. Впереди виднелся высокий утес. Земля под ногами становилась все более неровной, трещины расширялись. Я перепрыгивал через них, балансируя на узких каменных гребнях. Позади послышались проклятия преследователей. Похоже, не все из них были столь же ловки. Благодаря этому цепочка преследователей растянулась. Наконец я достиг края утеса и замер. Передо мной открылся захватывающий вид. Глубокий обрыв, на дне которого чернил огромный провал. Это были не просто скалы, а вход в какую-то подземную систему пещер. Я обернулся. Шестеро преследователей выступили из тени леса, окружая меня полукругом. Теперь при свете луны я мог разглядеть их лица. Все молодые, но с глазами полными жестокости и жажды крови. «Наконец-то мы загнали тебя!» — прорычал один из них, тот самый парень, которого я отбросил ранее. «Ты убил Яргорна, нашего брата!» «Теперь ты заплатишь за это своей кровью! Кровь за кровь!» Последнюю фразу повторили все практики практически синхронно. Я кинул их взглядом, чувствую, как кровь все еще бурлит от погони. Шестеро против одного. Не самые лучшие шансы, но не самые худшие из тех, с которыми мне приходилось сталкиваться. «Хотите взять мою жизнь?» Спросил я с улыбкой, которая, должно быть, показалась им безумной. «Так подойдите и возьмите!» Двое из шестерых, не выдержав, бросились на меня. Я видел жажду крови в их глазах, слышал рычание, вырывающееся из их глоток. Но я был готов. В последний момент, когда они уже были в шаге от меня, я резко ударил касание монарха, наполнив его заранее энергией до отказа, по одной из крупных трещин у края утеса. Раздался оглушительный треск. Земля под нашими ногами задрожала, а затем начала осыпаться. Огромные куски скалы откалывались и падали в бездну. Я почувствовал, как почва уходит из-под ног. Краем глаза я заметил испуганные лица преследователей, когда они поняли, что происходит. Но было уже поздно что-то делать. Мы падали. Я и трое из шести практиков. Остальные остались на краю обрыва, беспомощно наблюдая за нашим падением. Ветер свистел в ушах, обломки скал мелькали вокруг. Мы летели в темную пасть подземных пещер.